Пятая глава. Сепарация от родителей. Если ты не отделена, не сепарирована, то пока ты будешь выбирать партнёров, устраиваться на работу, дружить, бессознательно следуя концепции, чтобы мама была довольна или чтобы папа гордился, ты так и не проживёшь свою собственную жизнь. Ты будешь постоянно так или иначе искать их одобрения или поощрения. А что же случится, если в итоге его не будет? Сепарированный человек уважает и принимает своих родителей, но не обязан следовать их образу жизни. Он согласен с ценностями родителей, принимает их, но при этом имеет свои собственные. Сепарированная дочь может с вниманием выслушать мнение мамы о муже, но при этом оставаться довольны своим браком. Часто люди, у которых очень тесные отношения с родителями, пара звонков в день, переписка, советы, удивляются. Почему же с точки зрения психологии это не является нормой? Если принять нашу жизнь за 100% и 60% твоего общения с мужчинами состоит из общения с папой и братом, ты не можешь найти теплого, нежного, поддерживающего партнера, просто потому что для него в твоей жизни уже нет места. Да. Да, наше сердце безгранично оно способно вмещать чувства к разным людям. Но время – ограниченный ресурс. В день возможно контактировать с определенным количеством людей. Образно говоря, твой день – это машина с четырьмя пассажирскими сиденьями. Если ты сидишь за рулем, а твои родители сзади, то свободным остается только одно место. Это значит, что на него ты можешь усадить только подругу, или только мужчину, или только твоего ребенка. Это вовсе не означает, что родителей нужно высадить, оставив на обочине. Это значит, что вы можете двигаться параллельно в разных шинах а на остановках пить кофе и болтать. Но на сиденье в своем авто ты усадишь только тех, кто наиболее значим в твоей жизни здесь и сейчас. Пока у тебя тесный контакт с мамой и вы созваниваетесь по 25 раз в день, у тебя не будет близкой подруги, просто потому что для нее в твоей жизни нет места. Так что же такое сепарация? Сепарация — это выстраивание границ, когда есть твоя жизнь и есть жизнь другого человека. Это когда человек говорит родители я могу выслушать ваше мнение о своей новой работе, мужчине или цвете маникюра, но при этом имею право выбора и оставляю его за собой. Я сама решаю, с кем встречаться, в какой позе спать, что кушать и в какой цвет красить волосы. То есть сепарация от родителей — это в том числе и способность принимать себя как отдельную личность, иметь свои собственные ценности и взгляды на жизнь. Час Часто дети становятся заложниками отношений с родителями, потому что родитель начинает давить на жалость. «Я же старенькая, бедненькая, несчастная, никому не нужная», и человек попадает в ловушку. Получается, что ребенок должен вырасти, но при этом остаться для своего родителя нянькой или клоуном. Animation team. Особенно этим злоупотребляют одинокие женщины. Такие мамы говорят, «Я же отдала тебе лучшие годы жизни. У меня нет подруг, друзей, коллег» и так далее. Но ведь это только ее ответственность, твоя мамы. Взрослый человек сам решает, как ему жить, сам выбирает свое окружение, формирует интересы. Моей бабушке 88 лет. Она уже более 35 лет на пенсии. Боже мой, цифра-то какая, задумайтесь. При этом в празднике ее продолжают звонить ее бывшие подчиненные, коллеги и друзья, которые остались живых. Вот что значит выстраивать отношения с людьми. Если твоя мама в свои годы не обзавелась близкими подругами, единомышленниками, не выстроила окружение, это совершенно точно не твоя ответственность. Сепарация от родителей — это способность принимать свои собственные решения, это жизнь отдельно. Сепарированный ребёнок не может жить с родителями, потому что у плиты может быть только одна хозяйка. Это прописная истина. Если в этом доме хозяйка твоя мама, то ею никак не можешь быть ты. Ты в своем доме не можешь поменять цвет стен или посудомоечную машину, потому что тебе так захотелось, но тебе запретили. Но если ты не хозяйка в своем доме, значит, ты и не хозяйка в своей жизни. Очень важный момент. Сепарированный человек понимает, что родители могут не оправдать его ожиданий а он может не оправдать их ожидания, и это нормально. Напомню, что главный завет гештальтерапии от Фредерика Перлза звучит так. «Я делаю свое дело, а ты делаешь свое». Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты живёшь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим. Ты — это ты, а я — это я. И если мы случайно встретим друг друга, это прекрасно, а если нет, то так тому и быть. Это касается и отношений с родителями, Очень многие девочки неосознанно торжествляют себя с мамами. Ты можешь жить вполне самостоятельно, но в какой-то определенный момент в твоей голове что-то щелкает, и ты понимаешь, как же так? Ведь я была совершенно не похожа на маму, а теперь я веду себя, говорю и даже думаю совершенно как она. И это действительно так. С возрастом вас все сильнее затягивает родительский сценарий, если он не проработан. А сейчас мы сделаем специальное упражнение «Найди 10 отличий». Возьми лист бумаги и ручку. Начерти табличку и раздели ее на две колонки. В левой ты пишешь, в чем вы с мамой похожи. Манера говорить, образ мышления, ситуативные реакции, вкусы, пристрастия, отношения с мужчинами и так далее. Ты должна написать 5 пунктов. Справа должно быть 10 пунктов того, в чем вы не похожи. Мама любит короткие стрижки, а ты любишь длинные. Мама любит джаз, а ты рок. Мама вышла замуж и развелась, а ты второй раз браке, и у тебя в этом вопросе все благополучно. Упражнение очень эффективное. Выполнить его нужно письменно. Оно поможет тебе сепарироваться от мамы. Понять, что вы разные, что вы не похожи. Вы по-разному думаете, чувствуете, воспринимаете мир. Нет ничего хуже, чем быть сестрой-близнецом своей мамы. Какой бы хорошей она ни была, какую бы прекрасную жизнь ни прожила. Почему? Что в этом плохого? Потому что это не твоя жизнь, а ты должна прожить свою. Далее в главе про психосоматику мы будем подробно рассматривать, что происходит с телом, когда человек проживает чужую жизнь, Как он начинает болеть? Если ты прошла через сепарацию, ты начинаешь смотреть на какие-то вещи совсем иначе. Ты уже не падаешь в обморок от того, что какой-то мимо проходящий мужчина не обратил на тебя внимания. Ты объективно понимаешь, что на планете существует ещё как минимум 2-3 миллиона мужчин, которые подошли бы тебе в потенциальные партнёры. Ты спокойно переносишь как тесное общение с людьми, так и отношения, в которых есть так называемый «холодок». В психологии это называется приближение и отдаление. Отношения между людьми строятся по методу резинки. Это есть и в семейных отношениях, и в отношениях с друзьями. Если ты сепарирована от родителей, то тебе не страшно отдаляться и приближаться, потому что ты понимаешь, что стоишь у руля этого процесса, ты можешь его контролировать. А теперь давай разберемся, как влияют родители на построение отношений в социуме.